Глава семнадцатая Я осознала себя стоящей посреди нашей с Лизи гостиной, в ботинках на светлом ковре. Дверь за моей спиной захлопнулась, и именно этот звук привел меня в чувство. сняла обувь, поставила её на полку в коридоре и закрыла замок изнутри. Как я вообще здесь оказалась? Потёрла виски. Воспоминания медленно возвращались ко мне. Когда я вышла, а вернее, вылетела из автомобиля, меня поймал Теодор. Понятливо покачал головой, взял под руку, отвёл в кафе и усадил за наш столик. Мы вроде бы пили кофе, что-то ели. Мои деликатные друзья ни о чём меня не спрашивали. Да и о чём меня было спрашивать? Что мне сказала Пикун? Уходи, Алиана. Очень содержательная у нас вышла беседа. Но что-то вероятно было написано у меня на лице, потому что Тэдди вызвался меня проводить и проводил. О чём мы с ним говорили по дороге? Или мы не говорили? Господи, что он обо мне подумал? Я вдруг вспомнила его полный неподдельного сочувствия взгляд. Теди сам не из простой семьи и не станет злословить. Не пойму только, откуда столько жалости, что он увидел во мне. Я шагнула к лестнице. Деревянные ступени приветливо заскрипели под моим весом. Поднялась сразу в свою спальню, переоделась, подошла к окну и с ногами уселась на широкий подоконник. Именно из-за этого вида я и заселилась в мансарду. Из моей спальни была видна не только вся наша улица, но и императорский дворец. И где-то там прямо сейчас шёл парад, на котором вполне возможно присутствует Ральф. А я не то, что не бегу его разыскивать, я даже думать боюсь о том, чтобы туда пойти. Опустила голову и закрыла лицо руками. Что со мной не так? А со мной определённо что-то не так. Это ненормально, ненормально так реагировать на человека. Так не бывает. Или бывает. Может, это любовь? Злорас смеялась. Вот так любовь, а где же обещанная в книгах нежность, печаль от разлуки, радость встречи? Не так я представляла себе это прекрасное чувство. Опустим эмоции. Опекун пожелал переговорить с воспитанницей. С чего бы, кстати? После пяти месяцев полного молчания или эта встреча была случайна? Допустим. Итак, я сажусь в машину. Снова допустим, это я, влюбленная идиотка. Я не могу. Замираю испуганным кроликом. Почему он сначала зовёт, а потом выгоняет меня из автомобиля без единого слова? Или у него тоже любовь? Хороша любовь. Мы не виделись с того дня в поместье, когда господин Николас назвал меня капризным ребёнком и дал своё высочайшее разрешение на наше силезское дальнейшее обучение. Впрочем, здесь нет ничего удивительного. У маршала огромной империи полно дел. Да прошлой зимы мы и виделись-то всего несколько раз. Влюблённый маршал. Ну-ну. Если бы орудие убийства могло любить свою жертву, оно любило бы именно так. Что же это? Откуда эта непреодолимая какая-то яростная тяга, как два случайно оказавшихся рядом разнозарядных полюса на магнитах? Шепотки в голове, кровь на его руке, нестерпимое желание почувствовать её вкус. Всем у есть причина. Есть причина и этим чувствам. Кровь ключ к Эдинбургу, говорил Рендальф, или то, что заняло его тело в моих видениях. Чья кровь? Какой ключ и что будет, если открыть Эдинбург? Закрыла глаза. Я просто хочу домой, жить нормальной жизнью. Хочу мужа надёжного и честного, как мой отец. Хочу детей, двоих или троих. Хочу, чтобы у них была большая семья. Бабушка, дедушка, дяди, дядюшка Ральф. Я не хочу сходить с ума от одного взгляда на мужчину. Не хочу испытывать бесконечное чувство вины от того, что мужчина этот отец моей подруги и муж ее матери. Это ненормально. А что если и господин Холт, как и я, не желает подобной любви? Мог он намеренно избегать нашей встречи? Я вспомнила, как торопливо он покидал поместье. Влажные волосы и расстёгнутые манжеты, небрежно надетый прямо при носкитель. Не слишком ли похоже на бегство от семьи меня или себя самого? И в чёрно-белом мире красная марева от обоих холдов тянулась ко мне. Но сники подобного нет. Ничего не складывается и не у кого спросить. Вся моя переписка и с Ральфом и с мамой проходит через Кристоса. Какова вероятность, что в неё заглядывает господин Николас? Весьма велика. Значит, мне нужно встретиться с братом лично. Что-то ярко вспыхнуло в окне напротив, отвлекая меня от размышления. Странно, там ведь вроде бы никто не живёт. Во всяком случае, я ни разу не видела, чтобы кто-то раскрывал вечно закрытые шторы или хотя бы включал свет. Я вдруг поняла, что уже начало темнеть. Сколько же я здесь просидела. Спрыгнула с подоконника, спустилась на кухню. Достала овощи из холодильника и принялась яростно кромсать салат. Как мне добиться встречи? Ральф писал, мне не позволено покидать территорию академии, и ближайшее увольнение будет только на Рождество. Почти 2 месяца. Я задумчиво посмотрела на ярко-красный помидор, а потом с наслаждением воткнула в него острый нож. Густой ароматный сок брызнул на пальцы. Впрочем, 2 месяца это не так много, и отличный повод отказаться от праздников по месту. Я скинула помидоры в миску, повернулась к мойке и облизнула пальцы, прежде чем их ополоснуть. Дурацкая манера, но до чего же вкусно. Вот он, мой кулинарный фетиш. Нахвататься по мелочи, пока готовишь, а потом сыто и довольно наблюдать за тем, как едят другие. И смех и грех. Зато стройное. Снова что-то ярко сверкнуло в окне. Я включил экран и наклонилась к стеклу. Видно было плохо. Золотистая макушка дерева закрывала мне обзор. Показалось. В квартире напротив по-прежнему никого не было. Посмотрела на проезжую часть. Она всё ещё была пустой, но по тротуарам плотным потоком со стороны дворца шли люди. Значит, парад подошёл к концу. Один из пешеходов привлёк моё внимание. Он разительно отличался от общей массы горожан хотя бы тем, что был одет в форму и не шел, а куда-то бежал. Он приблизился, и я смогла заметить, что военный этот был молот и светловолос. Он остановился у таблички с номером нашего дома и поднял голову. «Ральф!» — охнула я и побежала вниз. Распахнула дверь, на ходу влезая в ботинки. Как благодарна была я перилом сейчас, точно бы свалилась, если бы не они. Ральф повернулся, заметил меня и в считанные секунды оказался рядом. Бегал он не в пример быстрее старшей сестры. Мы обнялись. Я встала на носочки, обхватила руками его лицо и от души расцеловала. Он смеялся. Говорил, что по степени слюнявости я умудрилась переплюнуть нашу мать, но не вырывался, а терпеливо сносил все мои нежности. «Как ты здесь оказался?» — наконец спросила я. «Сбежал», — хохотнул он. Как сбежал? Ты что, с ума сошёл? Толкнула его ладонями в грудь. С каких это пор ты стала такой трусишкой? Наслаждался он произведённым эффектом. "Ральф", с угрозой сказала я. "Ладно, ладно, всё под контролем", сознался брат. "Наша машина стоит на соседней улице, буквально через квартал. Пока водитель поймёт, что она уже никуда не поедет, пока свяжется с академией, чтобы выслали за нами другую, в общем, у нас есть и немного времени". В смысле стоит? Не палатки, он небрежно отмахнулся. Не палатки? я с сомнением взглянула в его лицо. Он был очень доволен собой, синие глаза его смеялись. Уж не электрика ли начала шалить в этом несчастном авто, выгнула бровь. Какая проницательность, восхитился Ральф. Я рассмеялась. Вот ведь мальчишка. Как ты? с нежностью спросил он меня. скучаю, шмыгнула я носом. Не зайдёшь? Нет, с сожалением покачал он головой. Я погладила его по щеке. Он накрыл мою руку своей и улыбался. Мой такой взрослый и младший брат. Холт, вспыхнула в голове мысль. Я ведь хотела поговорить об этом с Ральфом. Только как спросить? Скажи, Каралф, не привлекает ли тебя как-то по-особенному мой опекун? Бедный Ральф. Мало ему погибшего близнеца. Теперь еще и сестра немного слетела с катушек. «Что случилось? Тебя кто-то обидел?» Он нахмурился. «Нет», — я рассмеялась. «Скажи», — собралась с духом. «Нет, про привлекательность, конечно, спрашивать не буду. Но о красной силе Холда ведь можно спросить?» «Здравствуйте, Анна, Ральф», — прервала мои мысли Элизабет. Ральф, нехотя повернулся к Лизе, вежливо кивнул. «Да». Мне пора, поцеловал он меня в щёку. Я приеду на Рождество, дождёшься? Конечно, я ласково улыбнулась. И я побежал. Он сверкнул ямочками на щеках и действительно побежал. Мы с Лизи смотрели ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. А где твои кавалеры? я с удивлением обнаружила, что она совсем одна. Ушли, пожала плечами Элизабет. Я думала, твой брат выпьетса на мечаю. Выпьет на Рождество. Пошли домой, вздохнула подруга. Над нами загорелся круглый уличный фонарь. Она сощурилась от неожиданно яркого света. Гримаса эта сделала её похожей на отца, но ещё больше на Неки. Я старательно вспоминала его лицо, чтобы не думать о старшем Холде. Интересно, как он? Чем сейчас занят? Всё так же ночами смотрит в телескоп, не мечтая о далёких звёздах, нет, просчитывая вселенную в бесконечных уравнениях. одарённый гений, одинокий и непостижимый, как космос, которым он интересуется. Если останусь в столице на Рождество, не увижу Ники, подумала я. Мысль огорчила. За это лето я так привыкла к нашим разговорам, его немного странным шуткам и прогулкам за ручку, что начала по нему скучать. Я любила Элизабет, любила Диану, А теперь и младший Холт прочно обосновался в моем сердце, и не важно, что сам он не особенно нуждался в этой любви. Не уверена, что он вообще вспоминает обо мне. Письма из поместья нам слала только Диана. Впрочем, это ведь Ники. Кто знает, что творится у него в голове? «Белые?» «В нашем районе?» — удивленно сказала Лиззи. «Где?» — я завертела головой. «Действительно, белые человек десять». Нет, больше, намного больше. Что они здесь забыли? В этой части города некому протестовать против Александра, но они уверенно шли в сторону дворца и разбрасывали свои листовки. К нам слези подошёл какой-то мужчина, невысокий, неприметный, как их тысячи на улице, и тоном, не терпящим ни малейшего возражения, заявил: "В дом быстро, закрыть ставни, закрыть двери, не выходить до утра". Елизабет понятливо кивнула, взяла меня за руку и потащила к нашей двери, не давая опомниться. Кто-то выкрикнул имя наследника, раздался звон разбитого стекла, завизжала какая-то женщина. Лиди захлопнула нашу дверь, отсекая уличные звуки. Защёлкнул замок, заперла засов. Что происходит? Кто это был? спросила я подругу, глядя на то, как она безропотно и быстро выполняет указания незнакомца. Охрана Отмахнулась она от меня и побежала к окну. Чья охрана, Элизабет? Она дёрнула плечом и закрыла ставни. Металлические. Я поняла это по характерному звуку. Металлические ставни, чёрт возьми. Отойди от двери, приказала мне Лизи. Я отступила в коридор и в этот миг что-то ударило, а потом разбилось об эту самую дверь. Нет тирании! заорали с улицы. Нет Юрию! Снова удар, теперь уже оставни. Я дёрнулась от громкого звука и вжалась в стену. А если Ральф не успел уйти, испуганно прошептала я. Если их машина всё ещё стоит за поворотом, меня затрясло от страха. Элизабет бросилась ко мне и встряхнула не так, чтобы ласково, зато действенно. Ей удалось быстро привести меня в чувство. Не бойся, сказала мне юная госпожа Холт, уверенно. Твой брат сможет за себя постоять, он маг в конце концов. Снова на улице кто-то закричал. Снова что-то разбили, застучали палками то ли по перилам нашей лестницы, то ли по крыльцу, то ли по закрытым Элизабет-ставням. Страшно. А мы? А мы сейчас закроем все ставни и будем терпеливо ждать, твёрдо ответила Лизи. В соседней квартире охрана. На крыше я уверена уже дежурят снайперы. Если кто-то из белых попытается прорваться в наш дом, его пристрелят, как взбесившегося пса. Я взяла себя в руки, кивнула. Закрой окна в спальнях. Справишься? Ласково спросила меня Лизи. Должна. Она улыбнулась, ободряюще сжала мне руку и побежала на кухню. Я следом за ней. Это ведь и мой дом. Дом или клетка, в которой держат любимую собачку? Как посмотреть? Тут собачка снаружи псы, вот так зоопарк. Невесёлая вышла шутка. А кто же холды? Хозяева мои, без сомнения хозяева жизни, властители мира, вершители судеб. Я вспомнила, как спокойно Ники рассуждала в войне, с сарказмом господина Николаса и слова Лизи. Взбесившиеся псы. Вот кто для них бунтующий народ. Всего лишь биомасса, так говорил младший Холт об армии отца. Кто знает, может быть, и радикалы, ратующие за мнимую свободу, сами того не зная, тоже принадлежат им. Свобода, никаких чужих лиц, так я, кажется, говорила. Никто и не обещал мне свободы. Я сама её придумала. Моя подруга вновь открылась с неожиданной стороны. Истинная Холт, кто бы сомневался, Могла ли дочь маршала быть менее дисциплинированной? Смешливая девчонка, хладнокровная и циничная аристократка. Совсем как Ники. «Да чего же я наивна!» Зло рассмеялась. «Нет, я злилась не на нее. Я злилась на себя». Поднялась к Лизе. Кровь грохотала в ушах. Чтобы закрыть ставни, нужно было для начала открыть оконные створки. Благо, они открывались вонутрь. Снова вспышка мне прямо в лицо. Охрана. Люди внизу кричали, дролись, то ли белые, то ли чёрные не разобрать. Фонари были разбиты, как и окна первых этажей, где проходила толпа. Заорали сирены пожарных машин. В стороне, откуда шли белые, разгорался пожар, и не только пожарных. Прибыла полиция и военные, кажется. Не стала смотреть, слишком это страшно. Я закрыла ставни, морщась от громкого крика. Закрыло и окно. И в своей спальне я сделала то же самое. Да, высоко. Не думаю, что сюда долетит бутылка или какая-нибудь железяка, но уверенность Элизабет, с которой она говорила о возможных стрелках, убедила меня это сделать сильнее, чем бесунующиеся радикалы внизу. В комнате стало темно. Только сквозь прорези ставней в окна светили синие и красные огни проблесковых маячков спецмашин. «Ты как?» Лизи влетела в мою комнату и нашла меня глазами, убедилась, что истерики нет, и с облегчением выдохнула. Как заботливая нянька при болезненном ребёнке, ребёнке, которого родители прячут от реального мира. Успешно, строго говоря, прячут. Прекрасно, сложила её руки на груди. В дверь застучали, так сильно, что слышно было даже на моём этаже. Я сжалась от понимания нашей абсолютной беспомощности. Страшно, очень страшно одним Внизу протяжно крякнула сирена, вспыхнул свет, и я увидела, как сосредоточенно нахмурилась Лизи. "Не бойся, это охрана", уверенно заявила она. И как-то это поняла. Условленный стук, то ли смех, то ли всхлип, жалкий вышел звук. "Так и есть", серьёзно подтвердила Элизабет. "Как ты себя чувствуешь?" Интересный вопрос, и главное своевременный. Я действительно ждала очередного приступа. Знакома ныло внизу живота. Это должно было случиться, Ники предупреждал. Только он говорил о зиме, ошибся на пару месяцев. Прекрасно, повторила я. Я так и не смогла найти какой-либо закономерности. Вроде бы наиболее тяжёлые приступы были связаны с эмоциями. Вам нельзя нервничать, в один голос говорили врачи. А я и не нервничаю. Мне не дают. Даже о смерти брата я узнала последней. Внутри заворочилось что-то тёмное: недовольство, злость, ненависть. Ещё залез звуки и листок действительно прекратился. В тёмной комнате алым пламенем светилась госпожа Элизабет Холт. Но пламя это почему-то не казалось опасным. Слабый отблеск силы отца и брата. Я протянула руку к её огню, он радостно обжёг мою ладонь. Это было даже красиво: красное на чёрном. Ты тоже не без сюрприза, дорогая подруга, поджала я губы. О чём ты, будто бы искренне удивилась она? Нет, всё ещё стучат, и на улице что-то говорят в громкоговоритель, и воют сирены, и вспыхивает свет, жёлтый, словно от фотокамер. А что будет, если отпустить темноту? Она ведь тоже рвётся к этому огню. Я задумчиво посмотрела на свои пальцы, а потом и на Элизабет. Анна, что с тобой испугалась подруга? Что-то внутри меня довольно заурчало. Умненькая девочка, но слишком слабая, убьёшь. Не надо, она уже делает это сама. Убью? Я Я над мёртвой белкой то рыдала несколько дней. И что она делает сама? Я будто грезила на его полусон-полуявь. Тягучие мысли, то ли мои, то ли чужие. Никакого страха, никакой боли, ничего, лишь ленивый интерес. Мой пламя Лизи медленно окрашивалось в чёрный, завораживающее зрелище. Впрочем, если очень хочется, глупые, глупые маги мерзко хихикнули у меня в голове, и я очнулась. Лизи руками держалась за горло и ртом ловила воздух, как выброшенная на берег рыба. Красная пелена всё ещё стояла перед моими глазами, и я потрясла головой, чтобы прогнать её. Элизабет захрипела. Что с ней? Господи, она ведь задыхается. "Лизи!" в панике закричала я. "Что случилось? Что это было? Что я наделала?" Я бросилась к ней, схватила её в охапку и прижала к себе. "Прости меня, Лизи, я не знала, я не хотела!" Горло сдавили рыдания. Она со свистом вздохнула, закашлялась, задышала часто, взяла меня за руку. Мы, обнявшись, уселись на краешек моей кровати. «Алиана, ты-то тут при чем?» — хрипло сказала она. «Это паническая атака. Бывает при стрессах. Не каждый день случается использовать то, чем у тебя учили на самый экстренный случай». «Паническая атака?» «Хорошее объяснение, да только не слишком правдоподобное». До моих видений синий всё было в порядке. Но как бы я хотела, чтобы это было так. Если я виновата, если я действительно только что чуть было не убила её, ее... у меня задрожали руки. "Ну что ты?" нежно сказала она, вымученно улыбнулась и уткнулась мне куда-то в шею. Я тяжело выдохнула. "Ты и мухи не обидишь", прошептала Элизабет, принцесса из сказки. "Что Удивилась я такому сравнению. Я тебя загадала, она хмыкнула. Много лет назад, в детстве, подругу, сестру, умную, красивую, добрую, чтобы смех колокольчик и волосы белые как снег. Внизу зашумели, нашу дверь открывали ключом. "Элизабет, Алиана!" громко крикнул господин Холт. Всё закончилось. Теперь мы точно в безопасности. Но мне было страшно, не от того, что я снова увижу господина Хоулда, не от бушующих недавно протестов. Мне было не по себе от странной откровенности Лизи. И ты появилась, неземная девочка из заколдованного леса, хрупкая, как первый весенний цветок. Я так люблю тебя, Анна, всхлипнула юная госпожа Хоулд. Я тоже тебя люблю, поцеловала её в висок. И я вовсе не земная, во всяком случае никогда не слышала, чтобы принцессы ходили в туалет, а я хожу. Дурочка рассмеялась она и подняла на меня глаза. А я о чём? хихикнула я. Принцессы разве бывают глупыми? Нет, она покачала головой, только добрыми и очень наивными. Она посмотрела в сторону двери, а я увидела богровые царапины на её шее. О да. Очень наивными. «Паническая атака, как же? Опять она обманывает меня, опять пытается оградить. Отчего?» «Не ври мне, Элизабет», — я усилием воли подавила злость. «Это больнее правды». Она дернулась как от удара и, сама того не замечая, обхватила свою шею руками. Скрип лестницы. Топот ни одной пары мужских ног. Удар открывшейся двери. На пороге моей комнаты стоял господин Холт. За ним несколько человек охраны и репортеры, кажется. Они были обвешаны камерами. «Но как разглядеть других, если я вижу только его?» Снова подняла голову заснувшая была злость. Я вцепилась в руку Элизабет. «Мир не заканчивается на ее отце!» «Прекрасный будет кадр, господин Холт, вы позволите?» — спросил маршала журналист, глядя на нашу с Лизи композицию. «Делайте свою работу!» Дёрнул маршал уголком рта и поторопитесь.